25. -е. Новости убивают креативность. Все вдопознание ограничивают нашу креативность. В этом одна из причин, почему величайшие творческие достижения математиков, писателей, композиторов и предпринимателей приходится на юные годы. Их мысли пока ещё пребывают, так сказать, в свободном полёте. по необитаемому и неограниченному пространству, что само по себе вдохновляет на смелые и неожиданные идеи и необычные действия. Среди моих знакомых нет ни одного творческого человека, который был бы заточен на новости: ни писателей, ни композиторов, ни математиков, ни физиков, ни учёных, ни музыкантов, ни дизайнеров, ни архитекторов, ни художников. С другой стороны, У меня полно знакомых, совершенно лишённых творческой жилки, которые погрязли в новостях. Почему так? Неважно, встаёт перед вами какой-то вопрос, возникла проблема или задача. В первую очередь, в голову приходит идея, которую вы откуда-то почерпнули. Вы о ней слышали или читали. Наши первые идеи из тех, что близко лежат, они нередко бывают оригинальными. Я выработал такой подход: прежде чем начать новую книгу или прочесть длинную статью, я выделяю пару минут на то, чтобы собраться с мыслями, заставляю себя припомнить, что я сам думаю по предлагаемой теме. Конечно, это напрягает, но полезно. Потому что я знаю, как только начну читать, ут же в мой мозг полезут мысли автора чужие суждения наполнят мой разум и я потеряю возможность думать своей головой производить собственные идеи если же я хорошенько подумаю перед чтением то смогу погружаясь вновь и вновь в книгу противопоставлять мыслям автора свои собственные наши взгляды могут совпадать или противоречить друг другу это вообще не имеет значения главное Процесс чтения становится сродни мысленной дискуссии с автором. Такая тактика хороша при чтении книг или больших интересных статей, но, конечно, не при знакомстве с новостями. Они так скомпонованы, что думать своей головой невозможно, не получится. Они очень пронырливы. Не успеешь включить мозг, новость уже внутри. Новости мелкий, яркий и быстрый и крайне упрощённый, доведены до совершенства, чтобы проглатываться без раздумий. Вредное воздействие новостей на творческие способности может быть связано и с такой простой вещью, которую мы в этой аудиокниге уже рассматривали в главе 18, а именно с концентрацией. Творчество требует сосредоточения сил и внимания. то позволяет себе отвлекаться на новости, не может генерировать свежие идеи. Чтобы родить танцующую звезду, как поэтично высказывался Фридрих Ницше, нужна тишина в родильной палате. Часто я слышу и такой довод. Если воспринимать исключительно ту информацию, которая точно подходит для нашего круга компетенций, глава 9. А всё остальное отбрасывать, то мы исключим случайные возможности, счастливый случай. Итак, исключаем то, что в английском языке высокопарно зовётся serendipity. Однако, на мой взгляд, силу случая явно преувеличивают. Скажите, положа руку на сердце, как часто информация из других сфер Помогает вам продвигаться в своём кругу компетенций. Почти никогда. Разумеется, вы можете использовать любые знания из любых сфер. Можно открыть интересное, двигаясь в любых направлениях. И действительно, при этом может возникнуть некая творческая идея, новый ход мысли. Однако время, которое вы потратите на исследование чужих, незнакомых пазбищ, будет отнято от собственного круга компетенций. В сутках всего 24 часа. Моя рекомендация. Если вы непременно хотите половить рыбку в незнакомых местах, зарезервируйте себе полдня в месяц на посещение большого книжного магазина. Посмотрите и полистайте новинки по разной тематике. И да, купите пару книжек для личной библиотеки. Но ради бога, не надо каждый день сёрфить по новостным сайтам в надежде, что вас посетит озарение, и вы взлетите в своей карьере на недосягаемую высоту. Раз уж вы так распоряжаетесь своим временем, то ожидает вас не рывок вверх, а медленное, но верное снижение набранной высоты полёта. Еще один прием из моей личной практики. Я регулярно встречаюсь с представителями других профессий. Обедать ведь все равно приходится. И почему бы не провести это время вместе с друзьями-приятелями, мастерами и мастерицами, учеными и экспертами в разных сферах. Я, в свою очередь, могу рассказывать о своей писанине. Все, что может быть им интересно. Подробнее об этом расскажу. расскажу в главе 33. Новостные наркоманы иногда оправдывают свою зависимость тем, что потребление новостей открывают им новые горизонты. Однако при отстранённом взгляде на поток новостей становится видно: там всегда одно и то же. Скандал тут, бомба там, актёры тут и там, банкиры, спортсмены устанавливают рекорды. Президенты пожимают друг другу руки, предприниматели устраивают пресс-конференции. В одних экономических сферах рост, в других снижение. Биржевые индексы то подскакивают, то летят вниз. Где-то какие-то люди возмущаются, и, конечно, время от времени падает самолёт. Медленно начинаешь понимать: ничего нового. Так пишет о СМИ Макс Фриш. Это диагноз навеки. Есть и ещё упрёк, который я слышу довольно часто. При полном отказе от новостей ты не просто что-то упускаешь, но и на всю жизнь остаёшься чокнутым идиотом, зацикленным на своей специальности. Это правда. Во всяком случае, если определение чокнутый идиот соответствует слову мастер. Нечто действительно ценное для нас самих и общества мы генерируем исключительно в кругу своей компетенции. Иначе не получается. Кто в своей нише вошёл в число лучших, тот достиг мастерства. Кто распыляет внимание по сотням направлений и жадно хватает любые новости, тот не да Винчи. Можно избежать ярлыка чокнутого идиота зацикленного на своей специальности. Это скорее комплимент, но лишь одной ценой самому, оставаясь совершенно нормальным, обыкновенным идиотом. Короче, вам хочется иметь свежие идеи, когда потребление новостей последнее, чем вы должны заниматься, в любом другом источнике. музыка, фильмы, собственные наблюдения, книги, большие статьи и так далее, толку больше. А самым плодотворным занятием оказываются собственные размышления.